Глава семнадцатая. Виктория. Это не шарик, лепечу я, и выхватываю из рук Максима презерватив, преодолевая брезгливость. Я не хочу его трогать, но не могу позволить мальчишке засунуть эту гадость в рот. К счастью, он хотя бы не использованный, иначе я бы с брезгливостью не справилась. Я быстро выбрасываю мерзкий предмет в мусорное ведро. Я хотел его надуть. Этот не надо. Мы с тобой купим другие шарики. «Да, шарики! Пошли купим, а потом будем наливать в них воду и сбрасывать с балкона». «Обязательно бурчу я себе под нос, на голову твоему папе. А где ты нашел этот шарик?» «В гостевой спальне под кроватью. Он был в таком маленьком порванном пакетике. Я думал, это конфета». «Ну, Арсений Маньякович, а я еще думала, что он хороший отец. А он презервативы по всей квартире разбрасывает. Может, там и использованные есть...» Он же привык, что за ним горничные убирают, буржуи хренов. Я на всякий случай захожу в гостевую спальню, вижу кое-как застеленную кровать, становлюсь на четвереньки и заглядываю под нее. Я должна знать, что Максик может там найти. К счастью, использованных резинок там больше нет, зато валяется помада. Понятно. Гостевая спальня – это троходрома забоченного маньяка. Помада малиновая. Я такую видела у той брюнетки, с которой он обжимался на работе. Видимо, она его и дома развлекает. И он еще предлагал мне спать в этой самой спальне. Надеюсь, это был не намек. Пусть только попробуют делать мне такие намеки. Узнает, какова я в гневе. Пока мы идем в ближайший магазин за шариками, Максик рассказывает мне, как он ночью спал в папиной кровати, проснулся, а папы нет. Ходил, искал его, дергал двери. Ему показалось, что кто-то где-то плачет. Он и сам чуть не расплакался от страха, но папу так и не нашел. Бедный ребенок, и так боится спать один после того, как бабушке стало плохо у него на глазах, а теперь его еще и напугали стоны в ночи, которые он принял за плач. Тоже мне заботливый родитель, такого родителя ремнем выпарать и в угол поставить набитые стекла. Устроил оргию чуть ли не в детской. Меня это возмущает до глубины души. И этот человек еще пытался запретить мне ходить на свидание. Я этого просто так не оставлю. Я усадила Максика смотреть мультики, надела хозяйственные перчатки и выудила из мусорки презерватив. Отнесла его обратно в гостевую спальню и бросила на тумбочку. «Ткну носом маньяковича, пусть знает. Пусть держит под контролем свою бурную личную жизнь». Слышу, как ключ поворачивается в замке. «Ну все, держись, Арсений Маньякович, я выхожу в прихожую». «Так, а это что такое?» В одной руке у моего босса бутылка вина, в другой — букет цветов. Целый веник огромных розовых пионов. У него что, сегодня опять секс-встреча? Будет пить пиво с той брюнеткой и осыпать ее пионовыми лепестками, пока Максим спит? Кобель, озабоченный козлина!» Арсений. Весь день я был как на иголках, волновался из-за Максима. Вдруг, рыжая с ним не справиться? Может, это было опрометчиво нанять не профессиональную няню, а какую-то девчонку с улицы? Но она справлялась прекрасно. Правда, постоянно дерзила, но это мелочи. Такая боевая лиса Максику и нужна. Я подхожу к двери квартиры и зависаю, смотрю на себя со стороны. Ну просто жених. И зачем только я купил эти цветы? Сам не знаю. Увидел цветочный салон, подумал о Лисичке и о букете в ее квартире. Очнулся уже с пионами в руках. Ваша девушка будет в восторге, расплылась в улыбке продавщица. Моя девушка? У меня нет девушки. Линда не в счет. Цветы я ей никогда не дарил. Наши отношения этого не подразумивают. А Лисичка? Пусть это будет в знак примирения. Я вхожу. Кругом шарики, атмосфера соответствует моему приподнятому настроению. Папа, Максимка выбегает меня встречать. Рыжая тоже выходит откуда-то из глубин квартиры, смотрит на букет и на бутылку в моей руке, призрительно морщится. Что не так? Это мне партнеры подарили. Взмахиваю я вином, грузинское, говорят, очень хорошее. Да хоть упейтесь! Зло бросает она, разворачивается и уходит, даже не взглянув на букет. И я не успел ей его вручить. Вот грубиянка. Я иду за рыжей. Она заходит в гостевую. Зачем? Я, конечно, постарался замести следы после сегодняшней бурной ночи. Постель застилил, выбросил все улики. Или не все. Блин, на тумбочке у кровати лежит раскатанный презерватив. Рядом с тумбочкой стоит злая ведьма Виктория, уперев руки в бока, и наезжает на меня с видом строгой школьной учителки. Потрудитесь, пожалуйста, сделать так, чтобы мы с Максом больше этого не видели. Вы с Максом? Он сегодня пытался его надуть. Мля вырывается у меня. С вас штраф за свернословие. Штраф? Да, и я забираю это. Она выхватывает из моей руки бутылку вина, разворачивается и быстро выходит. Вы куда? У меня свидание. Вино пригодится.